Глава 29. Саммер. Я заканчиваю собирать сумку, когда раздается стук в дверь. Прежде чем успеваю ее открыть, в комнату врывается Сильви. На ее милом какой альфа-личике написано нетерпение. Ты чего так долго? Я закончила. Говорю я, закидывая сумку на плечо. Я могла взять чемодан, но решила, что он слишком большой. К тому же мы едем всего на неделю. Сколько одежды мне понадобится для поездки на каникулы по случаю дня благодарения? У Сильви глаза чуть не вылезают из орбит. Это все, что ты с собой берешь? А что мне еще нужно? Она смеется. Просто ты никогда не проводила целую неделю с моей семьей в Ньюпорте. Погоди, и увидишь. Возможно, придется отвезти тебя на шопинг, или можешь совершить набег на мой шкаф. Я окидываю ее взглядом с ног до головы. Сомневаюсь, что я влезу в твою одежду. Влезешь, поверь. У меня полно одежды всевозможных размеров из-за того, что вес постоянно меняется. Она издает драматический вздох. Смерть ужасно сказывается на организме, независимо от возраста. Сильви. Броню я, выходя за ней из комнаты. Ненавижу, когда ты так говоришь. Когда говорю правду, Спенсеру тоже не нравится. Беззаботно говорит она. Мы выходим из здания. Холодный воздух бьет в лицо словно пощечина. Я дрожу даже в толстом пальто, пока мы идем к гладкому черному Lincoln Town Car, поджидающему нас на парковке с открытым багажником, возле которого стоит водитель. Он бросается ко мне, протянув руку. Позвольте, я это возьму, мисс. Я отдаю ему свою сумку и бросаю на Сильви многозначительный взгляд, как только водитель уходит. Она в припрыжку идет рядом со мной и смеется. «У богатства есть свои преимущества, говорит она. Например, слуги на подхвате и личный водитель, который отвезет куда нужно. Кажется, в горле вот-вот встанет ком. Уит присоединится к нам. О, нет, ни за что. С тех пор, как получил права, он ездит на семейное сборище на своей машине. Всегда. Слава богу. Сомневаюсь, что смогла бы сидеть с ним в машине, когда Сильви рядом с нами. Я либо набросилась бы на него, либо выцарапала ему глаза. А почему ты не ездишь с ним? Спрашиваю я садясь вслед за ней на заднее сиденье автомобиля. Водитель захлопывает дверь, садится за руль и выезжает с парковки. «Мама не разрешает ему меня возить. Говорит, что он слишком безрассудный. Боится, что он намотает одну из своих машин на дерево, и я умру на месте». Снова раздается ее смех, хотя он омрачен печалью. «Иронии ей не занимать». Я не вполне понимаю, что Сильвия имеет в виду, но мне даже страшно спрашивать, поэтому я молчу. Весь путь мы говорим обо всем и ни о чем. Движемся медленно. Дороги запружены людьми, как и мы, желающими поскорее уехать. Я то и дело смотрю в окно и поражаюсь пробкам. Если бы мы прождали еще немного, то пробки стали бы только хуже. На следующей неделе будет настоящий кошмар, — говорит Сильви. Какие планы на сегодняшний вечер? Меня беспокоит, что я не взяла с собой красивой, подходящей для ужина одежды, Особенно после реакции Сильви на мой скудный багаж. «Мы пойдем в очень дорогой ресторан», — манерно тянет Сильви. «Но не волнуйся, обстановка там неформальная. Есть места на свежем воздухе. И у открытого огня, возле которого можно посидеть и погреться, полно алкоголя и закусок, за которые можно и жизнь отдать». «Алкоголя?» — спрашиваю я ослабшим голосом. «Папе всегда удается стащить для меня пару глотков». Она смеется. А раньше я никогда не пила, представляешь? Вид все еще верит, что я хорошая девочка, но в последнее время я позволяю себе пробовать всякое, в особенности то, что не идет мне на пользу. Я вспоминаю, как сама в 14 лет, как воришка, тайком отпивала шампанское из оставленных гостями бокалов. Что же должно быть, подумал обо мне богатый и высокомерный уитланкастер Господи, какая я была жалкая. Думала, что выгляжу взрослой в своем безвкусном платье без бретелей, которое за год до этого надевала на свадьбу двоюродной сестры, где присутствовала в качестве подружки-невесты. Грудь с тех пор выросла, а потому чуть ли не вываливалась из платья. Воспоминание стало болезненным. Уверена, Уит видел во мне жалкую девчонку, которой можно легко воспользоваться, что он и сделал. «Родителям не терпится с тобой познакомиться», — продолжает Сильви. «Я все ему тебе рассказала». «Все рассказала?» Такое чувство, будто я иду прямиком в ловушку. В конце концов, я же идиотка, чья мать спала с отцом Сильви и, по сути, разрушила их брак. А вдруг ее мать будет обвинять меня, как это делал Вит? Я влипла. «Они знают, кто ты, особенно мой отец», — говорит Сильви. Мама высказала пару нецензурных слов, но не волнуйся, она будет исключительно вежлива в присутствии остальных. «Грубить неприлично», — цитирую. Я прижимаюсь лбом к стеклу и закрываю глаза. Вот я глупая. Зачем я так с собой поступаю? Иду в логово львов, и все они голодны. Жаждут откусить от меня кусочек. А от Сильви никакой защиты. Я обожаю ее, но ей не хватит сил дать отпор родителям, а тем более уиту. Можно подумать, я стану его отталкивать. Он тоже моя слабость. Спустя примерно час пути мы, наконец, подъезжаем к двойным резным воротам из черного металла. В считанные мгновения они открываются, пропуская нас на территорию, и впереди до самого горизонта тянется бесконечная черная мощная дорожка, петляющая среди растительности. Я смотрю в окно, как маленькая девочка, прижавшись лицом к стеклу, пока мимо проносится великолепный пейзаж. Пышный зеленый газон и огромные деревья, соблетевшие из-за недавнего похолодания листвой. По мере продвижения появляются высокие зеленые кусты, тянущиеся по обеим сторонам дорожки, и я понимаю, что мы, видимо, подъезжаем. Дорожка становится шире, и появляется он особняк Ланкастеров, высящийся в отдалении. Двух, нет, трехэтажное здание из камня и мрамора с четырьмя массивными колоннами возле входа и бесконечным количеством окон по обеим сторонам от него. Он внушителен, напоминает один из величественных замков которое я видела, когда несколько лет назад ездила с семьей на каникулы в Англию, до того, как Джонас и Йейтс погибли. Честно говоря, особняк напоминает мне Букингемский дворец, то есть выглядит очень впечатляюще. «Как я уже говорила, обычно мы приезжаем сюда только на лето», поясняет Сильви, пока машина едет по Кольцевой, а дом становится все ближе. «Но мама с папой предпочитают всей семьей проводить здесь День Благодарения, пока мы учимся в школе. Так нам ближе ехать». «Вы проводите здесь лето?» Тихо спрашиваю я, глядя на нарядный фасад дома. На нас смотрят статуи ангелов с красивыми, навечно застывшими в удивлении лицами, пухлыми щеками и полными губами. «Да, то есть раньше проводили, когда я была младше. Мы все собирались здесь, даже Каролина, хотя она страдает все лето, когда не может танцевать каждый день. Мама переделала один из небольших обеденных залов в танцевальную студию, и теперь она проводит здесь почти все лето. Как проснется с утра, так танцует, прыгает и изматывает себя, пока не падает бесформенной кучей от изнеможения, — объясняет Сильви. Меня поражает ее одержимость танцами. Я уже через полчаса за ней не поспеваю, а раньше тоже танцевала, пока не начала постоянно болеть. Уверена, что однажды Лина станет известной танцовщицей. У Сильви невероятно интересная семья, тогда как моя хранит жуткие тайны и страшный позор. Ну, не все ведь Уит добрался до моего дневника. Семья Ланкастеров кажется идеальной, прекрасной. Да, Агастас изменил жене с моей матерью, что привело к разводу, но в этом нет ничего необычного. Уверена, что у их семьи нет столько грязных секретов, сколько у моей. Как только машина останавливается перед домом, Сильвия выскакивает и принимается расхаживать, разминая ноги. Я выхожу следом, не в силах отвести глаз от особняка. Массивная парадная дверь медленно открывается, и нас встречают две одетые в черные женщины. Они забирают багаж и уходят обратно в дом. «Гостевая комната будет в твоем полном распоряжении!» Сильви смеется, а я смотрю, как к нам спешат слуги. «Никакого тебе раскладного дивана и тому подобного!» «А сколько здесь комнат?» Спрашиваю я, пока мы поднимаемся по каменным ступеням. «Пятнадцать? Шестнадцать? Точно не помню!» отвечает Сильви, пожимая плечами. Мы проходим через двойные двери. Вестибюль высится на два этажа, и слова Сильви эхом отдаются от стены потолка. Мужчина в черном костюме закрывает дверь, и звук разносится по пустому помещению, от чего я едва не подпрыгиваю. «Мисс Ланкастер, показать вам и вашей гости комнаты?» спрашивает он с британским акцентом. «Будь добр, Альфред!» Сильви указывает на меня. Это моя подруга, Саммер Сэвэдж. «Рад знакомству, мисс Сэвэдж», — говорит Альфред, быстро поклонившись. «Я смотрю на него. Все это кажется нереальным. У них настоящий английский дворецкий. Повсюду слуги. Думаю, дома больше, чем этот, я не видела никогда в жизни. Неудивительно, что ланкастеры выбрали для совместного времяпрепровождения именно этот праздник и этот особняк. Агаста сможет занять одно крыло, их мать — другое, и им почти не придется видеться. «Мне тоже приятно познакомиться», — отвечаю я Альфреду, после чего он разворачивается и ведет нас к лестнице. «Ваша комната наверху», — говорит он. «Хозяева занимают западное крыло, а гости располагаются в восточном». Я киваю, мысленно считая ступеньки, пока мы поднимаемся. Они широкие, сделаны из мрамора и устланы черной тканью, напоминающей бархат. Черный цвет сочетается с коваными железными перилами, а еще с воротами, которые ограждают территорию от простолюдинов. Как только мы поднимаемся наверх лестницы, то сразу видим большой портрет сурового на вид мужчины, который хмуро глядит на нас. «Первый Агаста Сланкастер, Шепчет Сильвия мне на ухо, толкая меня направо. Идем. Мы поднимаемся на еще один пролет, на третий этаж, и идем за шагающим впереди Альфредом. Я не могу перестать все рассматривать упиваться огромными портретами их предков. Стены с резными панелями, люстра со свисающими кристаллами. Я будто очутилась в другом времени. «Гостевая комната здесь», — объявляет Альфред. «Я позаботился о том, чтобы вам выделили комнату с видом на океан, мисс Севадж, как просила мисс Сильви». «Спасибо, Алл», — говорит Сильви, подбегая к нему. Он замирает в потрясении, а Сильви встает на цыпочки и щиплет его за щеку. «Ты просто прелесть!» Клянусь богом, старик краснеет. Мы идем по бесконечному коридору, пока Альфред не останавливается перед высокой дверью. Открывает ее легким движением и протягивает руку. Да, мы вперед. Сильви ведет меня в комнату и я встаю по центру. Разинув рот, медленно поворачиваюсь кругом и пытаюсь все объять, но не могу. Не знаю, с чего начать. Под ногами мягкий ковер с выцветшим цветочным рисунком. Однако от этого он не выглядит потрёпанным. Нет, скорее создается впечатление, что ступаешь на что-то изысканное, дорогое. То, что хранится в семье из поколения в поколение. На стенах обои с нежным изображением гортензий. Всюду голубые, розовые и белые цветы, за которыми можно рассмотреть бледно зеленый фон. Огромная кровать с балдахином. Мебель, утонченная и затейливая. Выкрашена в белый и дополнена золотой обивкой. Подняв взгляд, вижу на потолке еще одну люстру со сверкающими в приглушенном свете кристаллами. Я будто в сказку попала. Говорю я сама себе. Сильви смеется и берет меня за руку. «Иди, посмотри, какой здесь вид!» Я шагаю за Сильви к узким двойным дверям, которые ведут на балкон. Она хватается за черную железную ручку и открывает одну створку. Мы выходим на улицу, где ледяной ветер треплет наши волосы. Впереди простирается сад, похожий на тот, что в школе, только еще больше. А за ним — океан. Он по-зимнему голубой с белыми облачками пены на бушующей воде. Неспокойный. Как красиво. Говорю я с придыханием, а обернувшись, вижу, что Сильви улыбается мне и едва не прыгает от радости. Мне нравится видеть все твоими глазами. Все остальные мои знакомые такие присытившиеся. Их ничто не впечатляет. Ну, я вижу, что ты тоже в чем-то пресыщена, но не во всем, поясняет она. Я пытаюсь сдержать свою радость и восторг, чувствуя себя глупо. Меня не должно впечатлять их богатство. Мама теперь тоже богата после смерти Джонаса и Йейца. Она получила все. Бывшая жена Джонаса подала в суд, но по словам маминого адвоката или самой мамы, у нее нет оснований для подачи иска. Сына от первого брака тоже не стало. Она не может претендовать ни на что, кроме того, что Джонас оставил ей при разводе. «Все нормально. Тебе не нужно притворяться». Сильви протягивает руку и нежно касается моей руки. «Мне нравится какая-то открытая. Настоящая. Все ходят вокруг меня на цыпочках, обращаются как с хрупкой куклой, которая вот-вот сломается. Ты так не делаешь. Ты сильнее всех, кого я знаю», — признаюсь я, и мой голос еле слышен за порывами ветра. Это правда. Она многое пережила, а ведет себя так, будто ей все нипочем. Я была бы в отчаянии, если бы верила, что умираю. А Сильвия едва ли не наслаждается тем, что ее время на исходе. Заметно содрогнувшись, она тянет меня за руку. Давай, пойдем внутрь. Здесь ужасно холодно. Едва двери закрываются, комната погружается в полную тишину. Альфред давно ушел. Моя сумка лежит на банкетке напротив огромной кровати, в которой я буду сегодня спать. Она кажется маленькой, чуть ли не жалкой на фоне явного великолепия комнаты. «В эти выходные обязательно пойдем по магазинам», говорит Сильви, глядя на мою сумку. «У тебя есть кредитка?» Я киваю. Наверное, надо написать маме и убедиться, что она не возражает, чтобы я тратила деньги, но сомневаюсь, что ей будет до этого дела. Она увлечена отдыхом с друзьями, нежится на солнце. Я даже не удосужилась сказать ей, что поеду к Сильве на День Благодарения. Подумала, что это ее тоже вряд ли заинтересует. А может, и заинтересовала бы, учитывая, что на этой неделе я буду общаться с Агастосом Ланкастером. Не знаю. Сильви улыбается. Прекрасно. Здесь так много потрясающих магазинов, которые мы можем осмотреть. Найдем тебе новый наряд на каждый день недели и новый чемодан, чтобы было в чем увести все домой. Но я привезла с собой одежду. Начинаю я, но она с решительным видом качает головой. «Ужин — это событие. А еще будут вечеринки по соседству. Тебе захочется наряжаться всю неделю, особенно по вечерам». Сильвия окидывает меня взглядом с головы до ног. «Ты такая красивая, но очень редко показываешь свою красоту. Пожалуйста, позволь мне сделать тебе макияж к сегодняшнему ужину. Что скажешь?» «Давай», — соглашаюсь я. «А что мне надеть?» «О, можешь выбрать повседневную одежду, джинсы, джемпер и распусти волосы. Ты всегда собираешь их в хвост». Она протягивает руку мне за спину, распускает мои волосы, и они каскадом падают вокруг лица с оставшимся на них заломом от резинки. «У тебя роскошные волосы. Может, я их завью? Можно я выберу тебе наряд? Я всегда наряжала Алину, пока она не уехала в школу. Она была будто моя личная кукла Барби, которую я могла прихорашивать». «Ладно, давай», — говорю я со смешком, переполненная эмоциями. «Во сколько ужин?» «Я спрошу у мамы, на какое время зарезервирован столик. Пойду поищу ее». Сильви смотрит на меня во все глаза. «Ты не против сейчас с ней познакомиться?» «Только не это. Я бы лучше вздремнула, если ты не против. Я ужасно устала». «Конечно, ты же именинница. Можешь делать все, что хочешь. Я узнаю, во сколько ужин и сообщу». «Тебе нужно будет прийти в мою комнату как минимум за час до выхода, чтобы я успела сделать тебе прическу и макияж. Приходи уже одетой, я над тобой поколдую». Она притягивает меня в сокрушительное объятие, уткнувшись лицом мне в волосы. «Я так рада, что ты приехала со мной. Станешь такой необходимой мне возможностью отвлечься». Я отстраняюсь и смотрю на нее на брови. в брови. «Отчего?» Сильви загадочно улыбается. От всей моей жизни.